издательства 1С Паблишинг» и студия MDM Vision представляют Антон Карелин, Одиссей Фокс Тени звезд». Дело номер 10 Кот Шеклов Настоящий мудрец ищет не наслаждений, а отсутствие страданий. Аристотель Новая история. Ну что? Что? Что? Сам знаешь, что они сверлили друг друга взглядами. Вихры Фокса непослушно ерошились и упрямо торчали, а в локонах Анны переливалось 50 оттенков ярко-голубого и мрачно-фиолетового, то есть раздражение и недоверие, и лишь один маленький отцвет надежды. Глядя на это, Одиссей испытывал страшную обиду, ведь он представлял их первую встречу совсем по-другому. Он-то думал, узнав о его трагической гибели принцесса будет невероятно страдать, а увидев живым заплачет от счастья и кинется на шею. В глубине души Фокс надеялся, что она по достоинству оценит и смену возраста, ведь она сама призналась: "Я бы хотела вас полюбить". Но любовь принцессы и побитого жизнью детектива оказалась сомнительным предприятием, а вот статный парень совсем другое дело. Статный, но пятисотлетний Насмешливо возразил внутренний голос. Фокс запихал его поглубже, прикрыв мыслью: "А так даже лучше. И умный, и молодой". "Ты теперь свободна", сказал он первое, что пришло в голову, и больше не принцесса. "Спасибо, я в курсе", напряженно зыркнула Анна. "Можешь пожить на мусороге? И что я буду здесь делать?" девушка испытывающую, уставилась на него: "Ну давай, умник", говорил ее взгляд. "Выкладывай, что у тебя на уме. Помогать мне расследовать?" возмутился Одиссей. "Ты уже забыла, что работаешь ассистентом? А ты вовсе не хотел меня брать", огрызнулась Анна. "И вообще, это был мой тест твоих способностей, который я блестяще прошел», — хмыкнул Фокс. "Что за инфантильные реакции?" Удивился внутренний голос: "Молодой человек, вы ведете себя как первостатейный дурак". Причем Анна посмотрела на Фокса абсолютно с тем же выражением лица, что и его воображаемый внутренний голос, и лучший детектив сектора прозорливо осознал, что еще немного ребячества и напуганная девушка, только что пережившая полторы смерти, незложенная из принцессы в бродяги без рода и племени, а теперь потерявшая единственного человека, которого могла считать другом, просто уйдет. Адиси резко выдохнул и кардинально сменил тон. Мы неправильно начали, сказал он миролюбиво. Давай обнулим все, что было сказано, и начнем заново. Хорошо? Давай. Тут же согласилась она и сложила руки в замок, чтобы Фокс не заметил, как от волнения дрожат пальцы. Так вы решили, что будете брать? требовательно вопросила Бекки Виктория Гугубламсфилд, герцогиня Трибунская, она же продуктовая тележка. Бекки уперла гибкие щупы в бока и уже пять минут ждала, когда нервные молодые люди соизволят сделать заказ. Мне что-нибудь шипучее и холодное. Фоксу хотелось побыстрее остыть, в смысле, человеческую газировку, а мне сок. "Как прикажете, ваше высочество", тележка поклонилась и хотела укатить, но, честное она не могла скромно не отметить: "Знаете, я теперь не Однажды принцесса, навсегда принцесса, отрезала быки, нечего прибедняться. Хозяин наш, конечно, исчерний, грязных кровей, да и кораблик не королевского класса, на тележке как на подбор. Так что извольте расслабиться. своей хамской непосредственностью лжи герцогиня умудрялась с одинаковой легкостью как накалять обстановку, так и разрежать. В данном случае пошло по второму сценарию. Анна заулыбалась, и пик напряжения оказался преодолен. Они сидели за импровизированным столом, который тележки сварили из подходящего металлолома, и установили посреди таких же импровизированных стеллажей, сплавленных из самых причудливых металлов. Цветные вольфрамовые разводы слились с шикарной зернистой ржавчиной, а куски термостали, инкрустированные титановыми осколками, грациозными комками сплавились в чугуне, не полки, а настоящий музей шизоидной металлургии. И заодно продуктовый магазин с импровизированным кафе. Ведь на полках красовались разложенные в идеальном порядке товары всех цветов, размеров и мастей, подходящие для сотен разумных рас. Не так давно их спасли из космаркета, который взорвал неудачливый лид террорист и теперь могло показаться, что Анна с Адисием попали в реконструкцию магазина эпохи звездных первопроходцев либо в декорации старого приключенческого гипнофильма, а может в кладовую пирата, повернутого на грабежах реликтовых продуктовых лавок по всей галактике. Оба человека невольно озирались, глядя на раздолье удивительных и незнакомых товаров, половина из которых были давно просрочены. Догадаться о содержимом и даже предназначении многих из них было нелегко, но наверняка интересно. От детектива не укрылось, что Анна украдко изучает его самого, пытаясь понять, тот ли это Фокс, к которому она успела так привязаться, или наглая вихрастая подделка. Что тебе известно, спросил он рассвете. Бывшая принцесса помедлила, но собралась с духом и ответила искренне, как всегда. Афина показала мне все». Как Одиссей Фокс оказался истинным Теллари и подарил мне жизнь, как переиграл наших братьев и сестер и спас меня снова. И да, я поражена до глубины души, вспыхнув, призналась девушка. Стало очень больно, когда я поняла, что его больше нет. В глазах Анны до сих пор отражалось потрясение, которое она испытала. Но Афина сказала, что Одиссей не так прост, что у такого человека есть двойное и тройное дно, а значит, у него был план. Она объяснила мне, почему так думает, и я согласилась. У нас появилась маленькая надежда. Мы решили, что вернемся на Мусарок и проверим. Девушка замолчала, скрестив руки на груди и мрачно глядя в бок. Но когда я очнулась, был ты, а его не было. Анна опустила голову, чтобы не показывать слез. И что бы ты ни говорил, я не верю, что ты это он. Может, ты и правда его молодая версия, но молодая версия человека не сам человек. уж я-то знаю. Она младшее отражение Афины и вправду знала. Фокс перевел дух. Он и забыл, какой откровенной может быть эта девушка. Понятно. А мне непонятно, совсем непонятно. Она уставилась на него пронзительно, требуя ответов. Грязь оживляет тебя? Зачем? Почему именно тебя? И сколько ты вообще жил? Ведь ты уже оживал раньше. Афина ушла и не рассказала, что ей удалось выяснить. Девушка смотрела на него в полном смятении, а внутри Одиссея боролись два космических по своей мощи зверя: правда и страх. Правда требовала рассказать Ане все как есть. Ты не можешь влюбиться в человека и начать со лжи. Что бы вы вместе не пытались построить с враньём в основании, оно обязательно рухнет. Но страх не давал взять и раскрыть всю правду целиком, она была уж слишком неоднозначной. Одиссей ненавидел врать, но не мог даже представить, к чему сейчас приведет абсолютно искренний ответ, ведь он знал Ану так недолго, каких-то три дня. Удивительно, как много успело произойти за это время, как много потрясений испытали они оба. Ваш сок, брякнула Бекки как никогда вовремя. Минутку, моргнула Диси. Почему на пачке изображены реки крови и разбитые черепа? Это жэрский томатный сок с содержанием мякти врагов, как дураку объяснила тележка. Вот, выпейте за победу, за вашу победу. Нет, убери. У нас есть вишневый!» Анна вскинула голову и посмотрела на Фокса расширенными глазами. Это была мелочь, но неожиданная, удивительная мелочь. Как ты догадался, спрашивал ее взгляд, как ты узнал? Перед тем, как ты меня поцеловала, у тебя волосы стали цвета спелой вишни. Честно ответила Дисей. Он осознал, что улыбается, вспоминая этот поразительный поцелуй несмотря на то, что случилось после него. И она сначала напряглась всем телом, заново переживая свою гибель, но потом выдохнула один раз, другой и тоже невольно улыбнулась в ответ. Ох, Фокс скривился, массируя шею, которая воспользовалась напряженностью ситуации, чтобы как следует разболеться. «Ну, разумеется, фыркнула Анна, скрестив руки на груди, «Побеждаем олимпиаров, а шею вылечить не можем. Что за глупость с этой шеей? Эту тайну раскрыть было можно хотя бы частично. Когда-то давно я предал и погубил единственного друга, вздохнул Адисий. У него была хронически больная шея, он жил на отсталой планете в нищете и страдании, а умер еще хуже. И когда его не стало, во мне пропечатался нейроимпринт. Даже спустя несколько жизней вспоминать об этом было тяжело. С шеей вышла случайно в обстоятельств и чувство вины, но с точки зрения нарративного мифотворчества совершенно закономерно. Кара за предательство. Я виновен, и помню об этом, и всегда буду помнить, а потому не пытаюсь от него избавиться. Решил, что жизнь избавит сама, когда придет время. Но этот греб, проклятый импринт пропечатался мне в самую душу, так глубоко, что даже грязь считает его моей частью и возрождает вместе с ним. А срок давности еще не вышел? осторожно спросила Анна. Может, уже время отложить кодекс чести и прибегнуть к помощи современных медицинских технологий? Вот тут она вышла прямиком на опасную линию, слишком близко к глазу Сайн. Э-э, замычал Фокс и вовсе не для того, чтобы отвлечь девушку от вопроса, а потому что шея пульсировала болью, словно чувствуя, что про нее говорят. Ладно, сейчас помогу. Анна, хотя бы на время отвлеклась от своих переживаний, выудила из субпространственной сумочки то самое Оно и надела Фоксу на шею. о "Ох", содержательно промычал детектив, чувствуя, как горячая пульсация оптимального нормализатора ощущений уменьшает боль. "Ты бездомный", вдруг сказала девушка, глядя на него как на брошенного кробитёнка посреди пересадочной станции. Ты так отвык от дома, что даже не пытаешься его создать. Э, э? моргнул Фокс, которому требовалось уточнение. Ну, оглянись вокруг. Ты путешествуешь в огромной мусорной барже, неприспособленной для людей, спишь в тесной рубке, и единственное, что ты сделал это повесил силовой гамак и постелил ковер. Разве это жизнь? Она помедлила, а потом решилась. Мне нужна нормальная комната с человеческими вещами, ясно? И тебе нужна нормальная комната, а еще тебе нужен лучший друг больного человека, рефлективный микромодульный диван. Поэтому мы сейчас же отправимся на ближайшую планету Икеа и купим там все необходимое, чтобы превратить это железное корыто в дом. Понял? И не вздумай спорить. Одиссеи и не думал спорить. Внутри него улыбалось солнце. Она согласилась остаться, и не потому, что ей некуда идти. Решительный человек всегда отыщет путь, а она была решительным человеком. Она осталась, потому что хотела быть рядом с ним. Планета Икия 42 выглядела скучным и предсказуемым образом, как и все остальные планеты этой сети. Когда-то они были совершенно разные, но затем их униформировали под корпоративный стандарт. В результате под панорамным окном мусорога висел аккуратный шар, почти весь серый, поделенный ровными синими каньонами на сектора для разных раз с гигантской желтой разметкой планетарной навигации. Единственное, что радовало глаз прилетающих, так это разноцветные сообщения, бегущие по экваториальной полосе о манящих акциях и лакомых распродажах. За зипсы в подарок при покупке двойного Шмульфберга проезжала по экватору в данный момент. Для допуска на ЕКЕ предоставьте свои финансовые данные, приветливо сообщил говорящий карандашик официальный символ корпорации. Фокс сверкнул кристаллом. Финансовые обязательства обеспечены корпорацией кристальная чистота. Ваш статус покупателя А+, плюс...» Карандашик одобрительно показал палец вверх. Добро пожаловать. И это было поистине великолепное зрелище. Как старая мусорная баржа, швартовалась в ангаре класса А+, мрачным гигантским призраком она проплыла мимо дорогих звездных яхт, ярких гоночных трейсеров, надменных техносфер и прочей малотанажной элитной мелочевки, будто громадный кит, заплывший в изумленный вип курятник "О, товарная планета!" раздался негромкий голос. Отлично. Мне как раз нужно закупить ряд вещей. Фазиль стоял у входного шлюза позади Ани с Одисеем, и за ним выстроилась очередь из шести новеньких тележек. Команда в полном сборе. Ряд вещей невинно поинтересовался у косясь на шесть пустых и очень вместительных корзин. Именно так, нейтральным тоном ответил бухгалтер, который еще не знал, как относиться к новому молодому хозяину Сарога. Фазиль раскрыл визио, и Анна с Фоксом удивленно посмотрели на список покупок, примерно в полтора метра длиной. Мы собираемся открыть какой-то бизнес? И это тоже, уклончиво ответил Луур. И это тоже. Шляхтверк. Что это? изумился Одисей. «Унитаз-трансформер», трансформер", испуганно шикнула Анна. «Пойдем отсюда. Я с детства их боюсь". Не бойся, он сломанный. Видишь, там метка. Над страшной сантехникой светилась аккуратная визиограмма. Товар на замену 1210 4510. Это значило, что его уберут через день. Они вернулись на платформу, и та скользнула по силовым путям в следующий зал. Вокруг проносились сотни подобных платформ с разными покупателями. Они сновали по огромному товарному лабиринту, и от одного вида проходов и этажей, тянущихся на десятки километров во все стороны, в том числе вниз и вверх, сразу охватывала грусть. "Я понимаю, продуктовые и сувенирные магазины, они как аттракционы и музеи, но зачем ходить по техническим, только тоску на себя нагонять", вздохнул Фокс. "Можно же все заказать с доставкой?" В магазинах заметно дешевле. Приходи и забирай, пожала плечами бывшая принцесса. Компании дают наилучшие условия при личном визите. Такова экономика. И вообще, я раньше почти никогда не ходила за покупками, и думаю, что это очень интересно. Она впервые по-настоящему улыбнулась. Так что выше нос, Фокс младший. Я тебе покажу, кто здесь младший, мысленно возмутился Одиссей. Но следующий сектор его и правда приободрил». Шейный мученик с удивлением и надеждой взирал на раскинувшиеся вокруг цветастые ландшафты, состоящие из мягкой мебели, полные манящих посадочных мест. Это были холмистые луга и долины, украшенные диванами, креслами, атаманами и флюксами всех цветов, размеров и форм. Небодак. Нет, Лафлюис. Они стояли между двух шикарных диванов и спорили, какой взять, почти как семейная пара. Он слишком вычурный. На таких спят манерные дивы. Я буду не в своей тарелке, зато на своем диване, фыркнула она, И дива из тебя вышла очень даже хорошая. Шарман, будущий дивановладелец, с сомнением посмотрел на Лав Флюис и недоверчиво скривился. Да, он немного весь розовый, кивнула она, Зато у небодака нет рефлективной функции. Как вообще можно спать без рефлективной функции? Как спали наши предки на протяжении тысяч лет? Назидательно ответил парень без апгрейдов, на что изнеженная королевским воспитанием девица посмотрела на него как на дикого аборигена, которого нужно срочно перевоспитать. «Еще у Ещё улафлюиса технология второй кожи, заметила она. Вот, читай сам. На время сна поверхность дивана становится продолжением вашей кожи и обеспечивает глубокое очищение, а также питательную минерализацию через дермальные поры, прочитал детектив и помотал головой. Бр, звучит ужасно. Я уже не хочу быть дивой. Ну, немножко так себе, согласилась Анна. И очищающая функция не означает, что с таким диваном не надо мыться, но будешь просыпаться бодрым и свежим. Удобно. Ты-то откуда знаешь? Тебе эти примочки никогда не были нужны, поднял брови Адисей. Твои королевские контуры наверняка обеспечивали идеальный обмен веществ, постоянное очищение и еще 50 функций. Небось, ты и мылась-то в последний раз, примерно никогда. Королевские функции у меня забрали, сухо ответила девушка. Оставили только элитную гражданскую прошивку, так что нам понадобится нормальная мультиванная капсула. Она слегка покраснела вместо твоей примитивной туалетной. Фокс вздохнул, но возражать было нечему. Он вообще-то любил тратить деньги на всякие интересные штуки. Дива, она артистично махнула рукой и театрально бухнулась на розовый диван. И глядя на нее, полную ожиданий и надежд, Одиссей против воли рассмеялся. Заказав дивный Лафф-Люис за четыре тысячи, половину стоимости малого трейсера, он согласился еще и на хороший стол для обедов и общих сборов, а затем купил к нему пять кресел-трансформеров с цепким ворсом, которые можно было прилепить хоть на потолок. "Зачем пять?" удивилась Анна. "Ведь нас трое: ты, я да Фазиль». Остальные обитатели мусорога в креслах не нуждались". Пока трое согласился Одисий, но нарративное мифотворчество подсказывает, что этим дело не кончится. Хочешь сказать, мы главные герои, и в следующей главе к нам прибьется агрессивный и туповатый, но вызывающий симпатию вояка? с иронией спросила Анна. А за ним яркий и харизматичный представитель какого-нибудь меньшинства? Ты явно смотрела сериалы, одобрительно улыбнулся Фокс и купил пять кресел. Еще час они летали по секциям и выбирали всякие милые и удобные штуки, которые грозили в самом деле превратить неуклюжий бронированный мусоровоз в уютный дом. По крайней мере, часть мусорога, угол того самого зала номер три, где высилась мусорная гора, тянулись ряды нестроенных полок с продуктами и где забронированный плитой прятался древний корабль Саин. Смотри, конфигуратор "Воскликнула Анна. Я думала, таких уже не найдешь. Громоздкий аппарат затрясся, заискрил, практически задымился, дохнул неописуемой смесью запахов и выплюнул на выходную ленту аккуратный стульчик с мягким сиденьем и резной спинкой. Отлично!" Потирая руки, одобрил элегантный этноид в полосатом шарфе и шляпе, он даже прищёлкнул лакированными ботинками. "Теперь еще одиннадцать таких же." Создание двух идентичных объектов не предусмотрено программой конфигуратора, пробурчала машина. Что? Платформа покинула зал, и Одиссей с Анной так и не узнали, чем закончилась эта история. Что-то я разрываюсь между личной капсулой и этой винтажной кроватью, задумчиво говорила Анна, теребя желтеющий локон. В кровати можно спать только лёжа. Это, конечно, варварство, зато она такая стильная и антуражная. А в капсуле хоть вниз головой, она скорректирует биоритмы. Включаешь режим снавидения и куда то уставился? Одиссей, не отрываясь, смотрел на маленькое кресло-колыбель, стоящее в дальнем углу. Оно было почти скрыто за могучей лурианской кроватью дворцом, рассчитанный сразу на пятерых. У пятиполых люрианцев бурная личная жизнь, но Фокс его заметил. Овальное кресло походило на уютное мягкое гнездо, миролюбиво серого цвета, лёгкое и пушистое, будто сплетённое из шерстяных волн. Черты Одиссея неуловимо отвердели. В черном глазу мерцала далёкая звездочка, красная, зеленая, синяя. Фокс младший льдистым тоном потребовала девушка, которой не нравилось, когда ее оставляют вне контекста. Ты чего там нашел? Твое новое спальное место? Детектив во мгновение ока вскинул свой верный инфокристалл, и метко сверкнул им, пытаясь купить гнездо, но приятного дзынь так и не раздалось. Промашка. Фокс попробовал снова и еще раз, но колыбели не думала покупаться. Одиссей уже почти бежал в ее сторону, лавируя по диванным завалам, а она грациозно двигалась следом и совершенно не напрягаясь перемахнула двухметровый топчан. Подбежав, они заметили, что над колыбелью мерцает маленькая аккуратная визиограмма. Товар поврежден, замена, два витка. "Что?" изумился сыщик и на мгновение замер, но тут же просиял. "Гениально!" "Что гениально?" пытаясь успеть заголопом его размышлений, нервно спросила Анна. "Ну, бракованный товар, и что? Думаешь, в Икее не бывает брака? Это не один из товаров Икея. Начеровано сказал Одиссей: "Кто-то тайком пронес его сюда и поставил визиограмму без конкретной даты, хотел надолго спрятать посреди миллиона разных кроватей и диванов, скрыть у всех на виду". "Что за глупости?" не поверила Анна. "Тут наверняка тройная дублирующая система учета каждой мелочи. Это Икея, самая древняя из всех гуманоидных корпораций. Будет а штука не отсюда, ее бы давно обнаружили и убрали". Настоящий Одиссей никогда не сказал бы такую чушь, говорил ее взгляд. Есть лишь один способ проверить. Нахмурился Фокс и замахал руками. Менеджер, ау. Перед ними тут же нарисовался карандашик. В чем дело? Мне нужна помощь вот с этим креслом. Карандашик повернулся в ту сторону, куда смотрел человек. Уточните, с каким креслом? Он не фиксировал в этом месте ничего. Адиси уже хотел сказать «ни с каким», извините, ошибся, когда из карандашика вырвался тревожный желтый луч с тонкими синими импульсами и просветил это место насквозь, вплоть, наверное, до атомов. Уточнение: товар отсутствует в каталоге. После едва уловимой паузы сообщил карандашик: "Согласно протоколу, бесхозная вещь должна быть доставлена на склад забытых и утерянных объектов. Забрать потерю можно, заполнив форму заявления Б732. Это моё Стиснув зубы, соврал Адисий: "Это я принес». Она посмотрела на него удивленно, ведь для нее, как и для Фокса, даже маленькая ложь была как маленький кусочек лимона. "А теперь хочу заказать доставку моей колыбели на мой корабль". Карандашик медлил: "Вещь не зарегистрирована в вашем профиле. Системы наблюдения не указывают ее наличие в записях ваших передвижений по планете Икея". Но на ваших логах зала ее тоже нет. И даже сейчас по вашим логам в этом месте зала ничего не стоит. Верно? Верно, ответил сбитый с толку карандашик, который по одному из законов потребительской робототехники не мог отвечать клиенту прямую ложь, только уклончивые манипуляции. Вот вам и ответ. Ваши системы ее не фиксируют. Бывает инопланетная фигня. Вы не заметили, как я ее притащил? А теперь, пожалуйста, доставьте кресло на мой корабль. Он сверкнул кристаллом, указал данные мусорога и оплатил услугу. Доставим товар с радостью, подмигнул карандашик, подразумевая, что вместе с товаром покупателю привезут и радость обладания им. Какая изысканная игра слов, усмехнулся Фокс. А как это будет по крабитянски? Ну и что это было? Шикнула Анна, как только они остались одни. Подарок на твое заселение, довольно ответил детектив. Добро пожаловать на мусорок. Ты что-то увидел? прищурилась девушка, и ее дыхание участилось. Что-то необычное, да? Не я, а мой глаз. И что же? Новую историю?